Глава 35. Зима завывала, стонала, бросаясь комьями мокрого снега и садресая водосточные трубы. Редкие прохожие кутали лица в воротники, чтобы идти навстречу ветру, еле переставляя ноги. Ночь выдалась штормовая. Городовые и те попрятались подворницким и подворотням, Да и кому на ум придет заниматься нынче разбоем, грабители тоже люди. Улицы и проспекты столицы были пусты, насколько хватал глаз. Словно весь город забился в тепло под одеяло дожидаться конца непогоды. Но и в такой час нашлись те, кто исполнял свой долг. Закрытые кареты подъезжали к спящим домам, агенты полиции будили дворников и швейцаров, требуя пропустить к жильцам. Они поднимались по лестницам и звонками будили сонную прислугу, но в разговоры не вступали, требуя хозяев. Те, поднятые посреди ночи, не понимали, что происходит, и им сообщали радостную весть. Господину Риберу удалось невозможное. Команде разрешена поездка в Грецию. Особый скорый поезд отправляется вне расписания в семь утра. На сборы не больше часа. Велено доставить прямо к вагону. Сколько агентов не уговаривали, убеждая, что сами доберутся, они были непреклонны, оставались в прихожей ждать. Еще и подгоняли, напоминая, как меньше и меньше остается времени» наконец когда члены команды наспех одетые и кое как причесанные выходили с чемоданами агенты подхватывали их и вели в карету за спортсменами закрывалась дверца карета трогалась и мчалась по пустым улицам она подъезжала к темному зданию варшавского вокзала агенты помогали снять чемоданы и вели в дальний конец где на запасных путях под парами уже стоял состав С первого взгляда становилось ясно, что Рибер обладал безграничными связями. Команде предоставили не только экстренный поезд, но поезд класса «люкс». В таком мало кто ездил. В вагоне были купе с удобными диванами, креслами для чтения, туалетными уголками и столиками для завтраков. К пассажирскому был прицеплен вагон-ресторан, сверкавший нарядными окнами. За ним темнел багажный вагон, в который сложили чемоданы, ненужные в пути. Борясь с зевотой, члены команды осматривали поезд. Ванзаров наблюдал за приезжавшими, держась в тени ближнего состава. Первым приехал генерал Бутовский. Оглядев вагон, Он только хмыкнул и полез на подножку. За ним почти одновременно привезли Лидволя и Гравы. Заходя в вагон, они огрызнулись друг на друга. Раннее пробуждение не смягчает нравы. Тут же подъехали князь Урусов и Немуров. Потомок царей воспринял роскошный состав как должное и легким прыжком взлетел по ступенькам». Немуров отказался расставаться с ружьем и заявил, что лучше не поедет, но в багаж его не сдаст. С ним спорить не стали, и он поднялся внутрь. Агент еле поспевал за Дюпре. У юного барона было всего два чемодана, но зато необъятного размера. Он нахохлился, руки спрятал в карманы пальто и молча забрался в теплый вагон. Наконец прибыла Звягинцева. Агенту, которому она досталась, выпала нелегкая участь. Липа не стеснялась в выражениях и требовала к себе Рибера, чтобы он объяснил, для чего устроил весь этот цирк. Еле-еле удалось ее уговорить пройти в вагон, но и оттуда доносилось ее возмущение. Последний привезли Женечку. Она была молчалива, шла быстро, придерживая край юбки. Агенты несли за ней пять чемоданов. Барышня собралась в дорогу основательно. В окно коридора было видно, как она прошла мимо липы, стараясь ее не замечать и не задеть. За что получила в спину взгляд не хуже удара кинжала. На часах было без пяти семь. Агенты хоть и умучились, но справились блестяще. Господа спортсмены пока еще осваивались в купе. Подбежал начальник вокзала и на ходу отдал честь. «Прикажете отправлять?» Ванзаров запрыгнул на ступеньку, поднялся в тамбур и опустил люк, который закрывал подъем лестницы. «Отправляйте!» — крикнул он. Начальник махнул флажком. Поезд издал прощальный гудок, резко дернулся, затормозил и уже плавно и медленно стал набирать скорость. Ванзаров смотрел в темноту, где еле заметно виднелся контур вокзала. В тамбур вышел генерал. — Родион Георгиевич, я что-то не понимаю, — сказал он, морщась от налетавшего ветра. — А где господин Рибер? Его нет ни в одном купе. — Да и места свободного для него нет. Ему нельзя ехать в одном купе с Женечкой. — Позвольте, кажется, поезд... «Ход набирает? Что это значит?» «Рибера не отпустили срочные дела. Он догонит нас в Одессе», — ответил Ванзаров, все еще вглядываясь в темноту. Бутовский поверил беззаговорочно Раз у его будущего родственника такие связи, что добыл литерный поезд, значит, и к пароходу успеет. «Не стойте простудитесь. Вам еще на соревнованиях выступать», — сказал он ничего я люблю холод генерал прислушался позвольте кажется крик чей то вроде голос паши неужели его забыли действительно из темноты раздавался отчаянный вопль стойте забыли нельзя я с вами подождите за поездом набиравшим ход бежал Чичеров. Куртка развевалась на ветру, он задыхался от ветра и размахивался саквояжем, он почти догнал открытую дверь, уходящую все быстрее, но путь по лестнице преграждал закрытый лючок пола. «Возьмите меня нечестно!» — надрываясь, кричал он, еле держась вровень с поездом, уходившим вперед. «Допустите же его!» — возмутился генерал. «Господин Ванзаров, что за жестокие шутки!» «Подождите, я с вами! Прошу!» «В вагоне нет свободного купе». «Согласен приютить его в своем!» — сказал Бутовский. «Солдату не привыкать к тесноте! Поднимите пол!» «Хоть в тамбуре, в уголке не бросайте!» «Как прикажете!» Ванзаров отвел рычаг, лючок поднялся, открывая дорогу. Паша успел заскочить на подножку, когда сил уже не осталось. Он не мог отдышаться, вцепился в поручни, но саквояж не отпустил. Ванзаров подхватил его за локти и затащил в тамбур. «Меня забыли! Нечестно! Я же всей душой! Команда! Олимпиада! Спасибо!» лепетал он. Генерал наградил Ванзарова осуждающим взглядом и обнял своего помощника за плечи. Чичерова легонько трясло. Он хватал воздух, как загнанный пес. «Бессердечный вы человек!» «Алексей Дмитриевич, прошу вас через полчаса собрать всю команду, включая дам в вагоне-ресторане», сказал бессердечный человек Ванзаров. «У меня важное сообщение». Бутовский ничего не ответил и увел Чичерова. Поезд шел на хорошей скорости. Ветер, врывавшийся в тамбур, хлестал словно плетка. — Проводник, чего ждете? — обратился Ванзаров к щуплому субъекту, торчавшему у задней двери тамбура. — Закрывайте вагон, пассажиров простудите. И марш по купе выяснять, кто чего изволит. Проводник кое-как захлопнул ледяную дверь и еще долго не мог попасть треугольным ключом в замочную прорезь.